глава пять не знаю миссис уесттонн какого мнения вы об этой задушвной близости между Эммой и гаррид смит сказал мистер найтли но я не думаю дурно дурно вы в самом деле видите в ней дурное от чего же по моему ни то и ни другое не будет от нее пользы вы меня удивляете «Общество Эммы, безусловно, полезно для гарит а гарит по-своему полезно для Эммы, вносит в жизнь ее нечто новое и интересное. Я наблюдаю за дружбой между ними с величайшим удовольствием. Как мы по-разному смотрим на вещи? Думать, что им не будет друг от друга пользы? Определенно, мистер Найтли, нам с вами не миновать опять поссориться из-за Эммы». «Вы чего доброго вообразили, что я затем и пожаловал сюда, чтобы затеять ссору с вами, зная, что у Эстона нет дома, и вам придется самой постоять за себя». «Мистер Уэстон непременно поддержал бы меня, будь он дома, потому что его мнение в точности совпадает с моим. Мы вчера только говорили, как это удачно, что в Хайбере живет девица, которая может составить общество для Эммы. Вас, мистер Найтли, я не назову в этом случае беспристрастным судьею». Вы так приучились жить один, что не знаете, сколь дорог может быть товарищ. Да и потом, пожалуй, мужчине вообще не дано судить, сколько для женщины отрады в обществе другой женщины, ежели она с привыкла иметь его. Я представляю себе, каковы ваши возражения против Гаррии смит Она не обладает духовным совершенством, которое, естественно, предположить подруге Эммы, но с другой стороны... Поскольку Эмма желала бы видеть ее более осведомленной, это может послужить для нее самой побуждением больше читать. Они станут читать вдвоем. Я знаю, Эмма намерена серьезно заняться чтением. Эмма намерена серьезно заняться чтением с тех пор, как ей сравнялось 12. Много я повидал списков книг для систематического чтения, составленных Эммой в разное время. И каких списков один лучше другого? Что выбор, что расположение. Тут в алфавитном порядке, там сообразно иному. Запомнился мне один список, составленный ею в совсем еще нежном возрасте, на пятнадцатом году. Я даже хранил его какое-то время. Какую честь делал он ее суждению и вкусу. Так что теперь, надо полагать, она составила и подавно отменный список. Да только я теперь разуверился, что я Эмма способна осилить курс основательного чтения». ей никогда не подчинить себя ничему, что требует усидчивости и терпения, в чем надобно смирять фантазию перед рассудком. Там, где тщетно оказались усилия мисс Тейлор, Гарриетт Смит не преуспеть. Ведь как вы с ней не бились? Она читала, по крайней мере, вдвое меньше, нежели вы хотели. Признайтесь, что это правда. Тогда я, возможно, и считала так, но с тех пор, как мы разлучились, не могу вспомнить ни одного случая, когда бы Эмма не исполнила того, что я хотела. «Ну что ж, такого рода память освежать грешно!» Мистер Нейтли помолчал. «Но я», — добавил он через минуту, «которого чувства не подвластны подобным чарам, вижу, слышу и помню все так, как есть». Эмму испортила то, что она самая смышленная в своем семействе. В десять лет она, к несчастью, легко отвечала на вопросы, которые сестру ее в семнадцать ставили в тупик. Она всегда была сметливой байка а Изабелла туговато на понятие и не смела. И притом с двенадцати лет Эмма сделалась хозяйкой в доме и госпожой над всеми вами. Единое существо, могущее справиться с ней, она потеряла, лишившись матери. Это от матери унаследовала она свои способности, и ее, по-видимому, слушалось. Хороша бы я была, мистер Найтли, когда, попокинув семейство мистера Вудхауса, «Искала себе другое место и вынуждена была полагаться на вашу рекомендацию. Думаю, у вас не нашлось бы для меня доброго слова. Я уверен вы всегда считали, что я не подхожу для своей должности». «Верно», — сказал он, улыбаясь. «Вам более подходит быть здесь, быть женой, а не гувернанткой. Впрочем, время, проведенное в Хартфилде, было для вас приготовлением к тому, чтобы стать превосходной женой». Эми вы, быть может, не дали столь полного образования, которое в силах были дать, зато сами получили весьма недурное образование от нее, но часть что так существенно в супружестве, подавлять собственную волю и делать то, что велят. А потому, если бы Уэстон спросил у меня совета, кого взять в жены, я не колеблясь, назвал бы ему мисс Тейлор. Благодарю. Невелика заслуга быть хорошей женой такому мужу, как мистер Уэстон. правда сказать. Боюсь, что вы от счастья и впрямь пропадаете даром. Видна полная готовность все вытерпеть, а терпеть-то и нечего. Однако погодим отчаиваться. У Эстона от избытка благополучия еще может сделаться злобным ворчуном, а нет такого доведет сынок». «Только не это, будем надеяться. Да и не похоже. Нет уж, мистер Найтли, не пророчьте вы нам этих страстей». «Что вы, ни в коем случае». Я называю возможности и только. Я, в отличие от Эммы, не притязаю на обладание даром прорицать и предугадывать. От души надеюсь, что молодой человек будет не только богат, как Черчилл, но и достохвален, как Уэстон. Однако ж, вернемся к Гаррия Цмит. и отнять них еще не покончил с Гаррией смит Так вот, худшего общества для Эммы, по-моему, нельзя и придумать. Сама ничего не знает и от того мнит, что Эмма знает все. Она воплощенная лесть, и тем более опасно что о том не подозревает. Своим неведением она льстит ежечасно. Где уж Эмми задумываться о том, что в ее собственных познаниях есть пробелы, когда рядом столь восхитительный образчик несовершенства? Да и Гарри тоже, осмелюсь утверждать, не может выиграть от такого знакомства. Хартфельд лишь отобьет у нее охоту быть там, где ей место. Она наберется хорошего тона ровно настолько, чтобы чувствовать себя чужой в среде, которая волею обстоятельств назначена ей от рождения. Очень сомневаюсь, чтобы наставления, полученные от Эммы, могли сообщить молодой девушке твердость духа или помочь разумно применяться к превратностям судьбы. Они способны разве что сообщить ей лишь некоторый лоск. «Я либо более восполагаюсь на здравый смысл Эммы», либо более озабочена тем, чтобы ей хорошо жилось, так как все же не вижу причин сожалеть об этом знакомстве. Как чудесно выглядела Эмма вчера вечером. А, так вам предпочтительнее толковать об ее внешности, не о существе. Ну что ж, не буду спорить, она и точно мила. Мила. Скажите лучше красиво. Лицо, фигура. Можно ли вообразить себе более совершенную красоту? Что можно вообразить себе? Разговор особый, но я готов признать, что редко кто лицом или фигурой нравился мне больше Эммы. Впрочем, я старинный друг и от того не беспристрастен. Что за глаза, чистейший карий цвет, и что за блеск в них правильные черты, открытое выражение, а румянец! Какое цветение безупречного здоровья, какой хороший рост, какая соразмерность сложения, какая крепкая прямая фигура! Не только цвет лица выдаёт в Эмме здоровье, но и осанка, взгляд, посадка головы. Порой слышишь, как о ребёнке говорят, что он пышет здоровьем. Так вот она, по-моему, именно пышет вся молодым здоровьем. Прелесть, что такое. Не ли, мистер Найтли? — О внешности её я могу отозваться только с похвалою, — отвечал он. — Все ваши описания справедливы. Люблю смотреть на неё, и в честь её хочу прибавить, что она, по-моему... не тщеславит своей наружностью. Она так красива, а между тем это очень мало занимает ее. Тщеславие ее иного свойства. При всем том, миссис Смит, я продолжаю настаивать, что мне не нравится ее близость, горит Смит. И я боюсь, как бы она не наделала им обеим вреда. А я, мистер Найтли, не менее вас тверда в убеждении, что никакого вреда от нее не будет, милая Эмма». «При всех своих маленьких недостатках прекрасный человек. Где еще видели вы такую преданную дочь, нежную сестру, такого верного друга? Нет-нет, у нее есть качества на которые можно положиться. Она никого не подтолкнет к тому, что в самом деле дурно, не совершит непоправимой оплошности Эмма ошибется единожды, а права будет сто раз. Ну хорошо». «Не стану более вас мучить. Пусть Эмма остается ангелом, а я буду держать свою брюзгливость при себе, покуда не настанет Рождество и не приедут Джон и Изабелла». Джон любит Эмму рассудочно и потому не слепой любовью, а Изабелла всегда и на все смотрит так же, как он, хотя подчас ей кажется, что он недостаточно дрожит над детьми. «Уверен, что они разделят мое мнение». «Я знаю...» Все вы так любите ее, что не допустите по отношению к ней малейшей несправедливости или жестокости, и все же... Простите, мистер Найтли, позвольте себе заметить, ибо считаю, что отчасти заменив ей мать, я вправе изъясняться с некоторой свободой, что если вы сделаете ее близкие отношения с Горитт Смит предметом обсуждения, то от этого вряд ли будет большая польза. Не сердитесь, но даже предполагая... что от этих отношений может и правда произойти какая-то неловкость. Нельзя рассчитывать, что Эмма, для которой никто не указ, кроме ее батюшки, а он вполне одобряет это знакомство, положит им конец, пока они ей доставляют удовольствие. Моей обязанности, мистер Найтли, столько лет было давать советы, что не удивляйтесь если я сохранила привычку, порожденную моей должностью. «Отнюдь!» — воскликнул мистер Найтли. «Я вам весьма за него обязан». Это отличный совет, и его ждет лучшее, учись, чем та, которая часто постигала ваши советы в прошлом. Ему последуют. Супругу мистера Джона Найтли легко встревожить. Она может огорчиться за нее. — Не беспокойтесь, — сказал он. — Я не буду смущать ничей покой. Не покажу вида, что недоволен. Мне глубоко небезразлична судьба Эммы. Она внушает мне чувство столь же братское как Изабелла, столь же, если не более, горячее участие. «Все, что относится к Эмме, трогает, возбуждает любопытство. Что-то станется с ней в жизни. Интересно мне знать». «Мне тоже», — мягко сказала миссис Уэстон, и «не очень». Она постоянно твердит, что не пойдет замуж. Это, понятно одни разговоры. Но я не помню, чтобы из всех мужчин, которых она встречала, ей хоть один пришелся по душе. А ей не дурно было бы без памяти влюбиться в подходящего человека. Хотелось бы мне увидеть тему влюбленной и не очень уверенной, что ей отвечают тем же. Это пошло бы ей на пользу. Но только здесь поблизости ей увлечься неким, а из дома она отлучается так редко. Да, ей пока местоправда неким прельститься и некому поколебать ее решимость, — сказала миссис Уэстон. Впрочем, до поры до времени она и к лучшему». Ей теперь так славно живется в Хартфилде, а привязанность подобного рода неизбежно создала бы массу трудностей из-за бедного мистера Вудхауса. Ей не спешила бы рекомендовать имя супружества, хотя вообще, поверьте, далека от намерения хулить институт брака. Отчасти эти слова были попыткой скрыть известные соображения на сей счет, втайне взлелеенные ей и мистером Уэстоном. В Рэндлсе питали свои особые надежды на устройство Эмминой судьбы, однако выдавать их не следовало. Но потому, с каким спокойствием мистер Найтли сразу же перешел к вопросу «Ну, а что думает Вестон о погоде? Будет ли у нас дождь?» Она поняла, что ему нечего более сказать или заключить о положении дел в Хартфилде.